Глава 37. Я не спала всю ночь. То плакала на диване, то бегала в туалет, потому что меня тошнило. Как могло до такого дойти? Я наконец-то нашла способ сокрушить ее, уничтожить раз и навсегда. Но я понимала, что это обойдется мне слишком дорого. В этом раунде мне не победить, и она это знает. Да, я давилась от ярости. Меня тошнило от одной мысли о том, что память сделала с Ребеккой. И в то же время горько было вспоминать о тщетных попытках Джеймса соблазнить меня, чтобы поймать на измене и тем самым ублажить мать-психопатку. Как ей удавалось делать так, чтобы он выполнял малейшие ее капризы? Почему он с такой готовностью кинулся обольщать меня по ее приказу? Казалось, она обладает какой-то непонятной властью над своими сыновьями, и никто из них не готов разорвать эти цепи. Меня как будто изнасиловали. Противно было думать о том, как Джеймс подкатывался ко мне по наущению матери. Я чувствовала себя грязной, словно в мое существование в меня вторгся какой-то отвратительный захватчик. Похоже, она не остановится ни перед чем, лишь бы изгнать меня из их жизни. Адам всю ночь продрых, как убитый. Когда он проснулся и вышел в гостиную, ему хватило одного взгляда, чтобы заметить. «Видок у тебя паршивый». У меня не нашлось сил, чтобы ответить. «Кофе хочешь?» – спросил он. Я покачала головой. В данный момент я не могла бы придумать ничего более гадкого. «Да в чем дело?» – спросил он, наполняя свою чашку горячей водой. «Думаешь, у тебя грипп или что-нибудь такое?» Я потерла глаза. Вчерашняя тушь сошла не до конца, несмотря на все слезы, которые я пролила и теперь оставляла следы на пальцах. «Честно, не знаю», — ответила я. «Просто чувствую себя так, словно меня отравили». «Что ты вчера ела? Вы что-нибудь ели с мамой?» Я покачала головой. Он подошел, уселся рядом со мной на диван, с шумом втягивая жидкость из чашки. Кофейная вонь ударила мне в ноздри, и я зажала рот ладонью. Но мне все таки не удалось сдержать струю рвоты, которая выплеснулась на журнальный столик. «Елки-палки!» — вскричал Адам, вскакивая с дивана и проливая на ковер содержимое чашки, которая оказала на меня такое пагубное воздействие. «О, Господи! Прости меня, пожалуйста!» Еще произнося это, я подумала, почему я первым делом порываюсь извиниться? «Минутку! Сейчас сбегаю в ванну, а потом все тут приберу!» Горло обжигала горячая желчь рвавшаяся вверх из моего живота. Из глаз текли слезы. Я изо всех сил пыталась побороть тошноту. Каким-то образом эта 63-летняя старуха вынуждает мое сознание и мое тело так меня подводить. Ведь я сильная женщина. Я никогда не относилась к людской глупости снисходительно. Была способна постоять за себя в любой ситуации. Как такое могло со мной случиться? Просто уму непостижимо. Я еще обнимала фаянс унитаза, когда мне вдруг пришло в голову, а что, если главная причина моего физического состояния и в самом деле более рациональная, чем мне казалось? При одном намеке на нее мой мозг как будто взрывался, распирая черепную коробку. Мне потребовалась вся моя решимость, чтобы дотащиться до глубин города, не в последнюю очередь из-за того, что я чувствовала себя ожившим покойником, но главное. Из-за той вполне реальной возможности, мысль о которой бешено билась у меня в голове. В аптеке на вокзале Чаринг-Кросс я купила непомерно дорогой тест. 50 пенсов потратила на то, чтобы попасть в туалетную кабинку, где можно помочиться на полоску. Я представляла себе, как иду на работу, а химикаты в это время делают свое дело. Но не успела я подтянуть трусы, как в окошке появилась четкая голубая линия. В глазах у меня помутилось. Я пыталась снова прочесть инструкцию, стараясь как-то оттянуть ответ на вопрос. Что означает одна линия? Что я беременна или что я не беременна? Я отчаянно надеялась, что верно второе. Я позвонила Пиппе, пытаясь выбраться из подвального туалета и несколько раз врезавшись при этом в турникет. Девушка с голубыми волосами и жвачкой во рту бестолково таращилась на меня, пока я проделывала это четырежды. С каждой новой попыткой мое раздражение усиливалось. «Это турникет на вход», наконец объявила она. «Блестящее наблюдение», язвительно проронила я. «Ты о чем?» наконец-то Пипа откликнулась. «Я беременна», слабым голосом сообщила я. «Твою мать», произнесла она. «И ты считаешь, что это блестяще? С чего бы?» «Нет, это не блестящее. Я говорила с... Ладно, неважно». Черт, Пипа, я беременна!» «Что ж, это довольно-таки неожиданно», – проговорила она медленно. «Я хочу сказать, какого фига?» Голова моя отказывалась как-то осмысливать происходящее. Пипа молчала в трубке, пока я не добралась до Стренда. «Как это вышло? Ты это планировала?» – поинтересовалась она наконец. «Разумеется, нет», – бросила я резко. «Не знаю, зачем я выплескивала свою злость именно на неё». «Я думала, ты принимаешь таблетки», — заметила она. «Принимала. И продолжаю. Хотя на какое-то время про них забыла. Со всей этой суетой вокруг свадьбы. Видимо, пропустила неделю или около того. Может, больше. Адам не жил дома, и я не собиралась с ним в ближайшее время спать. Так что...» «И что же произошло?» — осведомилась она. «Непорочное зачатие?» «Как-то ночью нас, ну, все это застигло врасплох». В первую же ночь, когда мы, ну, ты знаешь. Я застонала, вспомнив, как заявила Памми, что, может быть, залетела после примирительного секса с Адамом. Господи, боже ты мой. Но мне казалось, что ты хотела назначить новую дату свадьбы как можно раньше, заметила она. Да, хочу, но теперь ведь не могу, да? Да, ни за что не успею организовать все заново, прежде чем у меня начнет расти живот и всем все станет видно. Не желаю ковылять колтарю с семимесячным брюхом. О, господи, Пипа, просто не верится. Слишком много всего навалилось. Тут я заплакала. Водитель фургона, подъехавшего к почте, спросил, все ли у меня в порядке. Я слабо улыбнулась. «Что говорит Адам?» – спросила Пипа в трубке. «Он еще не знает. Я только что сделала тест. Начарен кросс. Погоди, я тебе перезвоню». Метнувшись к ближайшей урне, я скорчилась над ней. Зрелище перевернутой упаковки из KFC с обглоданными куриными костями в 10 раз ухудшило мое состояние. Мимо меня шли прохожие, явно не знавшие, как лучше поступить. Побыстрее проскользнуть мимо или помедлить, чтобы как следует на меня поглазеть. Но у всех на лице читалось омерзение. «Ты как, в порядке?» – спросила Пиппа, когда я отозвалась. Она перезвонила мне сама. Я хмыкнула. Тут меня просто вывернуло в урну на улице. Очень стильное поведение, хмыкнула она. Слушай, но ну если серьезно, как ты собираешься поступить? Сегодня вечером расскажу Адаму, и мы все обсудим. Честное слово, Пиппа, просто выразить не могу, до чего все запуталось. Ничего не запуталось. Это благословенный дар, изрекла она. Я имею в виду вообще все, пояснила я. Все вокруг меня. Какая-то проклятая путаница. Как я вообще могу помыслить о том, чтобы завести ребенка, когда у нас с Адамом столько собственных проблем, которые мы пока не решили? Что он подумает? О, боже. «Успокойся», — призвала она. «Может, это как раз то, что вам обоим нужно? Уж во всяком случае, это наверняка покажет ей, что она не может больше выделывать с тобой все эти фокусы. Ты покажешь ей факт», — она хихикнула. Я понимала ее чувства, но я понимала и то, что если рожу Паме внука или внучку, мы с ней окажемся неразрывно связаны до скончания дней. Сама эта мысль ужасала меня. «Просто не верится, честное слово, Пип», — повторила я. «Ну что мне делать?» «А вот что. Действуй постепенно, шаг за шагом. Расскажи Адаму сегодня вечером. Как только мы узнаем его реакцию, станет ясно, как поступить дальше. Идет?» Я безмолвно кивнула. Идет М? «Да, я попробую. И потом сразу тебе позвоню, если получится. А если не получится, тогда завтра утром». «Супер», — ответила она. «Звякнешь мне, когда сможешь». Я разъединилась и вдруг поняла, что иду вообще не в сторону своего офиса. Оказывается, я пропустила поворот на Олд Кромптон-стрит и двинулась прямо. Наконец, добравшись до работы, Я наделала там столько ошибок, что Натан, мой шеф, даже спросил, не хочу ли я пораньше уйти домой. Тут я вдруг сообразила, что не брала никакого отпуска с тех пор, как осела пыль после катастрофы со свадьбой. У меня по-прежнему оставались мои два выходных в неделю, в среда и воскресенье. Но я тогда отказалась от предложения Натана предоставить мне одну неделю отдыха. Раньше я предполагала, что это будет вторая часть двухнедельного медового месяца. Заявив, что отлично себя чувствую и хочу снова впрячься в работу. И загрузила себя делами, как никогда прежде. Мысленно отмахиваясь от свадебной драмы и от всего, что с ней связано, убеждая себя, что все это просто нелепые помехи. Но в этот момент, когда мой шеф сочувственно глядел на меня, склонив голову на бок, меня вдруг осенило. Мне нужен перерыв. Нужно отдохнуть от монотонных поездок на работу, по работе и с работы от требовательных клиентов, каждый из которых убежден, что он важнее остальных тридцати, с которыми мне приходится иметь дело. Даже просто от повседневной болтовни с коллегами. И при этом приходилось постоянно прикидываться, будто в моем мире все хорошо. На самом деле я отлично знала, что это не так. А теперь у меня появилась и еще одна проблема, причем крупная. «Мы справимся», – пообещал Натан, заметив мои колебания. Я не хотела, чтобы он справился. Моему самолюбию польстило бы, если бы без меня распался весь бизнес. «Ну давай», — призвал он, — «давай ты какое-то время отдохнешь. Мне и правда требовалось отдохнуть, но я этого не желала. «Ты говоришь, словно какой-то американский тренер, который обучает правильной жизни», — улыбнулась я. «Если мне придется тебя подхватить и вынести из офиса, я это сделаю», — он засмеялся. «Давай, выметайся!» Я забрала из своего стола мазь для губ, транспортную карту, пакетик шоколадных дрожжей, помогающих пищеварению. Накинула ремень сумочки на плечо. «Ты уверен?» – спросила я в последний раз, уже выходя. «Ступай!» – рявкнул он мне вслед. Еще не было четырех, так что я поехала в Сити по центральной линии, надеясь перехватить Адама перед тем, как он уйдет с работы. Мне почему-то казалось, что легче будет сказать ему про ребенка где-нибудь на нейтральной территории, в оживленном баре или ресторане, а не дома, где мы одни. Я надеялась, что тогда тяжесть положения будет представляться менее реальной, не такой пугающей. «Привет», — сказал он в трубку. «Привет», — ответила я нерешительно. «Ты как, скоро уходишь с работы?» «Осталось закруглиться тут кое с чем и выхожу. А почему ты спрашиваешь? Что-то случилось?» «Ничего», — отозвалась я. Когда я начала лгать с такой легкостью? Просто я тут у станции банк и подумала, не захочешь ли ты куда-нибудь зайти выпить, а потом поедем домой. Отлично, я бы с радостью чего-нибудь такого принял. У меня выдался дерьмовый денек. Я мысленно отшатнулась. Может, если у него и без того был дерьмовый денек, мне стоило бы оставить свою новость на потом? До другого раза. Когда он будет более восприимчивым, менее зажатым. Я тут же укорила себя. Как это я могу принимать решение за него? И я поклялась рассказать ему все сегодня же, несмотря ни на что. У меня выдался дерьмовый месяц, и это никому не помешало взваливать на меня свои проблемы. Скорее даже наоборот. «Круто», — отозвалась я. «В голове короля минут через десять?» «Идеально. Давай, до встречи». Я заявилась туда, имея в запасе целых шесть минут. Достаточно времени, чтобы выпить в одиночестве и успокоить нервы. «Большой бокал Савиньон Блан, пожалуйста», — сказала я бармену. Я смотрела, как он снимает бокал с сушилки над стойкой, проходит к холодильнику, размещенному под стойкой, отмеряет порядочную дозу янтарного нектара. Лишь когда он поставил его передо мной, и сладкий аромат достиг моих ноздрей, меня вдруг как громом поразило осознание. Я вынашиваю ребенка. «Эм, а можно мне еще томатный сок?» — попросила я почти извиняющимся тоном. Он оглядел примыкающее ко мне пространство и справедливо заключил, что я стою тут одна. «Интересное сочетание», — заметил он. Я с улыбкой покачала головой. «Господи, неужели такими будут все ближайшие девять месяцев? Неужели я буду расхаживать везде с брюхом размером со стиральную машину и с головой, словно набитой ватой?» «Привет, красавица», — проговорил Адам, подходя ко мне сзади и целуя в щеку. «Чувствуешь себя получше?» Я помотала головой, но он уже заказывал себе выпивку. «Пожалуйста, Пинту Фостерса, приятель!» Я неловко улыбалась, пока мы ждали его пива. Я была благодарна за эти несколько минут отсрочки, перед тем, как я швырну гранату в Адамов мир. Я смотрела, как он делает три мощных глотка, словно перед ним не пиво, а вода. Возможно, ему понадобится еще одна пинта, скорее, чем он думает. «Я должна тебе сказать одну вещь», — начала я. Адам бросил на меня взгляд и тут же схватил за руки. «О, Господи, надеюсь, ты не больна?» На его лице промелькнуло паническое выражение. «Потому что если да, то даже не знаю, как я с этим справлюсь». Забавно. Он думал о моей возможной болезни только применительно к себе самому. Если он и раньше так себя вел, я этого как-то не замечала. Я покачала головой. Нет, у меня все отлично. У нас все отлично. Ну да, у нас. У нас все отлично, правда? Я не про тебя и меня, объяснила я, поглаживая живот. Я про меня и вот этого. Прости, что-то я не пойму. Он нахмурился. Я беременна, тихо выговорила я, хотя мне показалось, что я проорала это на весь пап. «Что?» — вскрикнул он. Я наблюдала, как стремительно меняется выражение его лица. Смущение, гнев, радость — снова смущение. Все это произошло за какую-то секунду. «Ты беременна? Как это?» «Тебе правда нужно подробное объяснение?» — осведомилась я. «Но я думал, ты...» «Я думал, мы об этом позаботились?» «Мы позаботились. Точнее, я. Но после свадьбы я пропустила довольно много дней». Столько всего навалилось, я просто не могла за всем уследить. «Сколько ты пропустила?» — спросил он, как будто это имело какое-то значение. «Не знаю, может, дней десять или пару недель. Не помню. В общем, так или иначе, теперь я беременна». «Ты что, не подумала, что тебе надо быть осторожнее?» Разговор шел совсем не так, как я предполагала. «А может, в глубине души я и правда ожидала?» что все обернется именно так. «И что же мы будем делать?» — осведомился он, потирая переносицу. Я смотрела на него, не совсем понимая, о чем он, собственно, спрашивает. Мне представлялось, что выбора у нас нет. Видимо, он считал иначе. «Ничего», — произнесла я напряженным голосом, «я рожу ребенка». Глаза его сощурились, он молчал. Мне показалось, что это молчание длится целую вечность. «Ладно», — проговорил он наконец, — «получается, это хорошая новость, а?» «У меня пока не было возможности как следует ее переварить, я сама узнала только сегодня утром. Но она и правда может оказаться хорошей, верно?» Мы оба стояли у стойки в полном ошеломлении, толком не зная, что сказать, что сделать, Он взъерошил рукой свою шевелюру, и я ждала, каким будет его следующий шаг. Честное слово, я не знала, что он сделает. Обнимет меня или выйдет вон. Он не сделал ни того, ни другого. Но «Ну как же мы поступим со свадьбой?» – спросил он наконец. Казалось, мы оба идем по минному полю. Я не хочу выходить замуж, пока беременна, так что, видимо, с этим придется подождать. «Ладно, значит, решено», — вяло отозвался он, после чего неловко обнял меня. «Это отлично». Его лицо говорило совсем о другом, но мне нужно было дать ему какое-то время. Ему требовалось осознать, что это для него означает. И для него, и для нас как пары. У меня было почти восемь часов на то, чтобы уложить в голове эту новость, так меняющую жизнь. А он узнал ее меньше восьми минут назад так что я дала ему время. «Не стоит делать поспешных выводов», подумалось мне. «Да», нерешительно откликнулась я. «Отлично».